Саша позвонила в дверь, а когда мужской голос спросил, кто там, измученно повторила свою версию о журналистке, разыскивающей художника. Ей открыли не сразу. За дверью несколько минут перешептывались, и, наконец, женский голос испуганно спросил, кто именно ее сюда направил. Саша назвала имя Люси, и дверь тут же распахнулась. «Так вы сейчас были в подколокольном?» — взволнованно спросила пожилая женщина в теплом спортивном костюме. «Проходите, пожалуйста. Как вас зовут? Меня Наталья Семеновна». Хозяева сразу увидели, девушка замерзла настолько, что ей трудно говорить. Сашу пригласили в единственную комнату, усадили за стол и через пять минут вручили большую чашку горячего чая. Девушка сделала два глотка и поняла, что засыпает. У нее не было сил начинать уже привычное вранье, и она спросила прямо, как можно найти самого Ивана. «Если бы мы знали», — всплеснула руками женщина, «он в очередном путешествии». «Но его нет уже полгода. Не слишком ли долго длится путешествие?» Саша сделала еще один глоток, и с трудом разлепила слепающиеся глаза. Вы не пытались его искать? Пытались, — вступил мужчина, который представился как Андрей Викторович. Подали заявление в милицию, и даже по телевизору его фотографию показывали. Чего нам это стоило? Оказывается, столько людей пропадает. Чтобы показать их фотографии, стоит огромная очередь. Но никто нам не звонил упавшим голосом сообщила женщина. Я так надеялась на телевидение. А в милиции сказали, если бы это был ребенок, а то взрослый мужчина, да еще часто куда-то уезжал. Сказали, мы ищем, а вы ждите. Может, сам вернется. Мы и ждем. Саша поставила на стол пустую чашку. Я так надеялась, что вам что-то известно. «Но вы хотя бы знаете, что две недели назад погибли его жена и сын?» Женщина взглянула на нее так, словно Саша дурно пошутила. «Что вы говорите?» «Они погибли. Я сегодня была у них на квартире. Там сейчас находится тетка Кати, вашей снохи. Она даже не знала, есть ли у Ивана какая-то родня. Я не верила, что вы до сих пор не были знакомы» но Люся сказала, что так и есть. — Так они погибли? Правда? — перебила ее женщина и присела на скрипнувший диван. — О, Боже! Как это случилось? Саша рассказала то, что узнала от Катиной тетки, но призналась, что подробностей не знает. — Их отравили? — прошептала женщина. — Пытались поджечь квартиру. Господи, да что там было воровать? У них же ничего не было. Иван не зарабатывал. Наташа, выпей свое лекарство, настойчиво сказал муж, подсовывая ей налитый до половины стакан. Наталья Семеновна, давясь, выпила лекарство и по комнате сразу разошелся острый запах камфоры. Женщина и в самом деле сильно побледнела и машинально поглаживала левый бок. Саша видела, что эти люди ничего не знали ни о снохе, ни о внуке. Такое казалось ей почти невероятным, но приходилось в это поверить. — Нас так и не познакомили, — прошептала Наталья Семеновна, возвращая мужу стакан. — Я видела Артема только на фотографии. Иван как-то принес показать. — Когда были похороны? Где их похоронили? И вдруг... Повысив голос, с визгливой ноткой произнесла, обращаясь к мужу. Это все ты, ты, говорил, успеем, познакомимся, пусть они сделают первый шаг. Вот, прошу теперь на кладбище знакомиться. Ну ладно, пусть она была не подарок, но чем был мальчик виноват? Мужчина отмолчался. Он вышел на кухню и загремел посудой. Наталья Семеновна закрыла глаза ладонью. Дышала она тяжело, и Саша видела, что женщина с трудом удерживается от слез. Если бы не посторонняя в доме, она бы уже расплакалась. Но Саша не могла так просто встать и уйти. Слишком долго она добиралась до этих людей. — Простите за навязчивость, — тихо сказала она, дождавшись, когда женщина на нее посмотрит. — Но меня очень интересует прошлое вашего сына. «Особенно до армии». «До армии», — горестно повторила та, — «до армии мы были счастливы». «Что я еще могу сказать?» Она поколебалась и, наконец, сняла с полки альбом с фотографиями. Подозвала Сашу и усадила ее рядом с собой на диван. «Вот, смотрите, Ване шестнадцать. Это их всем классом водили в фотоателье». Глаза у него на самом деле синие, ярко-синие, но тут получились карие. У него на всех цветных снимках так происходит. А тут ему уже семнадцать, он с друзьями в походе, а это перед самой армией, летом. Саша впервые увидела Корзухина, и у нее опять сжалось сердце так же, как и перед портретами Артема. Мальчик с фотографией смотрел на нее такими же наивными, доверчивыми, светлыми глазами, как и Артем. Худенький, скуластый, растрепанный и очень симпатичный. Саша рассматривала снимки и ловила себя на мысли, что не представляет этого мальчика взрослым, пьющим, несчастным. Примерно такое же чувство она испытала, когда впервые узнала о том, что ее любимый солдат из фильма «Старая-старая сказка» Олег Даль в обыденной жизни — горький алкоголик. Она никак не могла в это поверить. «Может, если бы не эта Катя, у него вся жизнь сложилась бы по-другому», будто про себя сказала женщина. «Почему вы так думаете?» «Потому что он ее не любил». Женился на злуш, только чтобы отомстить. А может, хотел как-то заглушить боль, не знаю. Саша вопросительно взглянула на женщину, и та пояснила. «История-то простая. До армии у Вани была девушка, и он ее просто боготворил». Наталья Семеновна вздохнула. «А потом два года разлуки». Когда он ушел в армию, ей было всего шестнадцать. Для него это была первая любовь, а для нее, я думаю, просто игра в любовь. Она очень удивилась, когда Иван вернулся домой и захотел с ней встретиться. Сказала, что не ждала его и нарочно ему туда не писала, чтобы он ни на что не надеялся. Представьте, какой это был удар! Сильный мужчина перетерпел бы такое, сжав зубы. Может, перестал бы верить женщинам на слово, уважать женское постоянство. Но Иван-то был еще не мужчина. А уж насчет силы... Женщина криво прикусила губу и замолчала. Саша ждала, затаив дыхание, но Наталья Семеновна вдруг захлопнула альбом. А потом он запил. Как-то мимоходом женился, ну, а дальше жизни уже не было. Не хочу вам показывать его недавние фотографии, вы его просто не узнаете. — Вы знали его первую девушку? — женщина покачала головой. — Нет. — Как? Получается, он вас вообще ни с кем не знакомил? — Получается так, — согласилась она. — Может, это звучит дико, но я его даже понимаю. В нем была какая-то невероятная застенчивость, даже робость, я бы сказала. Он так охранял свои чувства, так их скрывал, что даже нам боялся представить эту свою любовь. Ну, а что касалось Кати? О покойниках плохо не говорят, но я только повторю его собственные слова. Иван нам так и сказал. Она не стоит того чтобы ее вам представлять. «И целых двадцать лет вам было достаточно этих слов?» — не поверила Саша. «Даже после того, как родился ваш единственный внук?» Женщина промолчала. Что она думала об этом, трудно было понять. Саша уловила одно. Ей очень неприятно касаться этой темы. «Что ж...» Девушка подумала секунду и достала сверток с картиной.